7 ноября Поэт Жуковский, узнав о том, что его друг вызвал на дуэль Гекерна сына, пытаясь уладить мир в этот конфликт, едет к Гекернацу. Там в доме Гекернов его ждёт чрезвычайное недоумение. Старый Гекен раскрывает Жуковскому парламентарию глаза. Оказывается, никто ничего не понял, ни Пушкин, ни его жена, и Жорж на самом деле влюблён не в Наталью Николаевну, а в Екатерину Николаевну Гончарову, её сестру. И теперь вызов на дуэль, который он принял от Пушкина, мешает ему просить руки Екатерины Николаевны. Могут счесть, что это предлог, необходимый Дантесу для избежания поединка. Вот если бы сам Пушкин взял назад свой вызов. Обрадованный таким поворотом событий, Жуковский загорается идеей добиться во что бы то ни стало мирного разрешения ситуации. Он спешно едет к Пушкину и пытается убедить его в открывшейся ему истине. Но Пушкин, чего не могли понять ни Жуковский, ни друзья поэта, не только не верит в это, но впадает в ярость. Проходит время, и после всех стараний Жуковского 16 ноября, Александр Сергеевич всё-таки пишет старому Геккерну письмо. В кавычках: "Господин барон Геккерн сказал мне честь принять вызов на дуэль Иосифа сына господина барона Геккерна. Узнав случайно по слухам, что господин Жоржс Геккерн решил просить руки моей своячницы Мадам Азель Гончаровой, я прошу господина барона Геккерна отца благоволить рассматривать мой вызов как небывший". Такой отказ от вызова на поединок Геккернов не устроил. Данте пытается предложить поэту свой вариант и тем самым опять приводит Пушкина в бешенство, получает от него ещё один вызов на дуэль. Теперь за дело берутся секунданты конфликтующих сторон Салагуп и Аршак. Они улаживают спор, убедив Данте отказаться от всех его условий. 17 ноября Жорж даёт поручительство в том, что женится на Екатерине Гончаровой сразу после отказа Пушкина от дуэли, а сам Пушкин вручает Аршаку своё письменное заявление в кавычках: "Я не колеблюсь написать то, что могу заявить словесно". Я вызвал господина Геккерна на дуэль, и он принял вызов, не входя ни в какие объяснения. Я же прошу теперь господ свидетелей этого дела с благоволить считать этот вызов как бы не имевшим места, узнав из толков в обществе, что господин Жорж Геккен решил объявить о своём намерении жениться на баду мазель Гончаровой после дуэли. У меня нет никаких оснований приписывать его решению соображением недостойным благородного человека. Прошу вас, граф, воспользоваться этим письмом так, как высоччёте уместно. Примите уверение в моём совершенном уважении. Александр Пушкин. 17 ноября 1836 года. Донтес в ответ просится Лагоба передать бывшему противнику её благодарность и добавляет: "Я надеюсь, что мы будем видеться как братья". Казалось бы, всё. Донтес женится на влюблённой в него безума Катерине Гончаровой, а мастер теперь может успокоиться и взяться за работу. Но не тут-то было. Уже через 2 дня по Петербургу идёт новость, Молодой человек ради спасения чести любимой женщины вынужден был просить руки её сестры. Барышню подхватывают и с трепетом переносят её из салона в салон, добавляя: "Какой подвиг!" Наталья Николаевна теперь героиня любовной истории, а её муж оживший персонаж из диплома орденорганосцев. Новость расходится с быстротой курьера по городам и весям, стекает на бумагу с пира иностранных дипломатов и летит целизованную в Европу, где обрастает новыми подробностями. Так в дневнике польского литератора Станислава Моровского появляется запись о том, что Жордан Тез связал себе тяжелой цепью на всю жизнь, чтобы в кавычках «спасти любовницу от грубых, быть может, даже кровавых преследований мужа». Датский посланник в Петербурге граф Блумей извещает соотечественников о неистовом нраве Пушкина и ревности, не знавшей границ. А прусский посол Либерман заключает как факт то, что ревность Пушкина уже вошла в пословицу.